Глава 17 Днем Ноттинг-Хилл-Гейт оживленный перекресток, а к вечеру в этом уголке Энда становится темно и пусто, как на окраине. Назначая мне свидание, Кэтрин Вильсон, должно быть, это учитывала. Она правильно рассудила, что народу там будет ровно столько, чтобы пройти в толпе, незамеченной, и вместе с тем свести до минимума опасность нежелательных встреч. Одно было плохо. Она не сказала мне, где мы встретимся — наверху, в вестибюле или внизу, на перроне. К тому же станция Ноттинг-Хилл-Гейт — пересадочный узел, но каждый из сходящихся здесь линий имеет самостоятельный выход, в отличие, скажем, от площади Пикадилли или от Тонтнем-Корт-Роуд, где одна общая станция обслуживает обе линии. Если вы делаете пересадку на Ноттинг-Хилл-Гейт, вам надо подняться наверх перейти улицу и снова спуститься в метро. В этих условиях я затруднялся решить, на какой из двух станций у меня больше шансов поймать Кэтрин. К счастью, я приехал немного пораньше, назначенного часа и у меня оставалось время на размышление, исходя из некоторых намеков, оброненных Кэтрин, а также, учитывая ее номер телефона, я сделал вывод, что она живет где-то в районе Мейдвил или Сент-Джонс-Вуд, значит, скорее всего, она сделает пересадку на Бейкер-стрит и прибудет на Ноттинг-Хилл-Гейт по кольцевой линии, а не по центральной. Поэтому я занял свой пост в вестибюле кольцевой линии по направлению к вокзалу Виктории. Освещение было слабое, народу мало, удачнее место трудно было придумать». На станции, расположенной по другую сторону улицы, помещался маленький бар, висели рекламы. Все это немного оживляло общий вид вестибюля. Здесь же все было уныло и пусто, как на какой-нибудь пригородной платформе. Я сел на скамью и закурил сигарету. Потом закурил вторую. Прошло пятнадцать минут, я закурил третью. Я почти уже не волновался. У меня было чувство, что я приближаюсь к отгадке. Даже недомолвки Кэтрин по телефону были полны значения. Она узнала что-то новое и важное, касающееся пат. А может быть, она уже раньше знала нечто такое, чего не пожелала мне рассказывать в нашу первую встречу. Но на этот раз она так просто от меня не отделается. Я заставлю ее говорить». Даже если придется ради этого применить самую грубую силу, я был готов на все. Скотланд-Ярд явно не придавал розыску моей жены никакого значения и пустил дело на самотек. Не стоило также слишком рассчитывать на то, что удастся кое-что вытянуть из Боба Резерфорда. Версия его симуляции была явно притянута за волосы. Значит, вывести меня на Рихтер, а следовательно, на могла только Кэтрин. Часы. Показывали без десяти минут десять. Неужто она могла так запоздать? Я купил билет и спустился на перрон. Там было пусто. Какой-то пьяница пристроился с бутылкой на лавке. Начальник станции дремал на своем стуле с газетой в руках. На противоположной платформе были погашены почти все огни. Пассажир в плаще и очках расхаживал взад и вперед в ожидании поезда. Подошел поезд. Затормозил, постоял с адским шумом, отправился дальше. На платформе теперь не было ни души. Я снова поднялся в вестибюль. Было без трех минут десять. Это становилось странным. Я решил выкурить еще одну сигарету и уйти. Выкурил сигарету, потом еще две. В десять минут одиннадцатого, потеряв всякое терпение, я вышел на улицу. Бросил последний взгляд на схему линии метро, висевшую у входа. И вдруг меня осенило. Почему я решил, что Кэтрин непременно приедет по кольцевой линии, сделав предварительно пересадку на Бейкер-стрит? Ведь с тем же успехом она могла сделать пересадку на оксфорд серкус и приехать сюда по центральной линии. Ну и дурака же я свалял. Торчу, черт знает, сколько времени. В этом забытом богом и людьми вестибюле. Она, наверное, ждет на той стороне улицы, в каких-нибудь пятидесяти метрах отсюда и проклинает меня за опоздание. Кто знает, может быть, она, отчаявшись дождаться, уже вернулась домой. Чуть не угодив, под такси я перебежал на ту сторону и влетел в вестибюль другой станции. Здесь было гораздо оживленнее, чем там, где я ждал до сих пор. Но тут же я понял, что в этом оживлении было что-то необычное. Люди встревоженно сновали взад и вперед. Со всех сторон слышались взволнованные крики, распоряжения, вопросы. Чем могла быть вызвана подобная суматохода еще в такой поздний час и на такой захолустной станции? Меня оттолкнул пробегавший мимо человек в форме служащего метро. Старая женщина с растрепанными волосами прочитала плачущим голосом «Это безобразие!» Такого не должно быть. Все дело в плохой организации. Мы беззащитны. Мы подвергаемся опасности. Во всем виновато правительство. Я напишу в газеты. Я пытался узнать у нее, что случилось, но она меня не слушала. Наконец, мне удалось привлечь к себе внимание какого-то человечка со вздернутым носом, отделившегося от толпы. Что здесь происходит? спросил я. Несчастный случай. Женщина упала прямо под поезд. «Тяжело ранена. По-моему, умерла. Молодая женщина или старая, как она выглядела?» Продолжал я расспросы. Он устал пожал плечами. В этот момент к станции подъехала карета скорой помощи. Из нее вышли два санитара с носилками и стали проталкиваться через толпу. Люди расступались, уходили прочь, а я, презрев все правила приличия, стремился подойти поближе. «Еще до того...» Как я увидел нечто бесформенное и пестрое, распростертое на носилках, я уже знал, что женщиной, упавшей на рельсы, могла быть только Кэтрин Вильсон.